христианский обряд Наутро, едва зарделась заря, мы встали, кое-как умылись и приготовились продолжать путь. Должен сказать, что когда, наконец, достаточно рассвело, чтобы я мог разглядеть лица своих спутников, я разразился оглушительным хохотом. Толстая благодушная физиономия Джоба распухла так сильно, что стала чуть не вдвое больше, да и Лео выглядел не намного лучше. Из нас троих меньше всего пострадал я. Меня, вероятно, спасла толстая, словно дубленая кожа и густые волосы. С тех пор, как мы отплыли из Англии, я предоставлял полную волю своей без того роскошной бороде. Но Лео и Джоб были более или менее чисто выбриты, и на открытой местности москиты, конечно, могли вести свои военные операции куда более успешно. Что до Мухаммеда, то москиты его не трогали. Правоверные, очевидно, были им не по вкусу. Всю последующую неделю мы сожалели, что у нас нет такого же отпугивающего запаха, Как у арабов. Когда кривя опухшие губы, мы вдовольно смеялись, стало уже совсем светло. Морской ветер просекал узкие улочки в густом болотном тумане. А кое-где скатывал туман в большие лохматые шары и катил их перед собой. Мы подняли парус, посмотрели в последний раз на мертвых львов и крокодила, Само собой, у нас не было возможности снять с них шкуры. Пересекли лагуну и снова поплыли вверх по течению. К полудню, когда бриз утих, нам удалось найти подходящий клочок суши. Мы разожгли костер и пожарили двух диких уток и немного мяса водяного козла. Получилось, может быть, и не очень аппетитно, но вполне съедобно. Остаток мяса мы нарезали на полоски и повесили вялиться на солнце, чтобы приготовить билтинг, так, кажется, называют его буры. На этом благословенном острове мы пробыли до рассвета. Ночь, как и предыдущая, прошла в ожесточенной битве с москитами, но без каких-либо других неприятностей. Также благополучно, без особых приключений, прошли и два последующих дня. Упомяну лишь, что мы подстрелили очень грациозную безрогую антилопу и видели много разновидностей водяных лилий. среди них встречались и голубые, необыкновенно прекрасные, хотя почти все цветы были источены белыми с зеленой головкой водяными личинками, которым служили пищей. Первое важное событие, Случилось на пятый день путешествия, когда, по нашим расчетам, мы успели пройти от 135 до 140 миль к западу. В то утро ветер прекратился около 11. Мы прошли небольшое расстояние на веслах и, выбившись из сил, остановились вместе месте слияния реки с другой рекой, примерно в 50 футов шириной. Недалеко стояли несколько деревьев. Все деревья в этих краях растут по берегам рек. Под ними мы остановились. Почва здесь оказалась достаточно твердая, и мы пошли вдоль реки, чтобы убедиться, насколько она пригодна для дальнейшего плавания, и подстрелить несколько птиц. Не успели мы... Пройти и 50 ярдов, как поняли, что не сможем продолжать путь в Вильботе, ибо в двухстах ярдах выше того места, где мы причалили, начинались отмели. Вода здесь была глубиной не более шести дюймов. Это был водяной тупик. Вернувшись, мы попробовали пройти вверх по другой реке, но вскоре по различным признакам поняли — что это даже и не река, а древний канал, наподобие того, что находится выше Мамбасы на берегу Занзибара и соединяет реку Тана с Ози. Этот канал позволяет судам перейти из Таны в Ози, а оттуда в море, избежав таким образом очень опасной отмели, которая перекрывает устье Таны. Канал, очевидно, был сооружен руками людей в какой-то далекий период мировой истории. Его приподнятые берега явно служили бечевниками Лишь кое-где эти насыпи, сделанные из прочной вязкой глины, осыпались или обвалились, но они шли строго параллельно, и глубина воды везде была одинаковой. течение Здесь, если и было, то очень слабое, поэтому канал сплошь зарос водяными травами. Редкие полоски чистой воды, очевидно, служили тропками для водоплавающих птиц, игуан и других животных. Стало совершенно ясно, что мы не сможем подняться вверх по реке и должны либо плыть по каналу, либо вернуться к морю. Если бы мы остались там, где находились, Нас допекла бы жара, закусали москиты, и, в конце концов, мы все погибли бы от болотной лихорадки. «Я думаю, нам следует направиться вверх по каналу», — подытожил я вслух свои размышления. Остальные не возражали. Лео воспринял мое предложение как очень остроумную шутку. Джоб выслушал меня уважительно, но с явным недовольством. Мухаммед же возвал к пророку и обрушил проклятие на головы всех неверных, резко осуждая и образ их мыслей, и способы путешествовать. На закате, не надеясь уже на попутный ветер, мы уселись за весла. Мы проплыли хоть и с большим трудом не более часа, Но затем водоросли на поверхности канала стали такими густыми, что нам пришлось прибегнуть к древнему, крайне утомительному способу — тащить бот с помощью бичевы. Два часа Мухаммед, Джоб и я, предполагалось, что моей силы хватит на двоих, шли по бичевнику, в то время как Лео, сидя на носу Бота, тесаком Мухаммеда счищал облепляющие водорез травы. Уже в темноте мы остановились на несколько часов, чтобы передохнуть и насладиться близким общением с москитами. Но в полночь, пользуясь прохладой, продолжили путь. Утром мы отдохнули часа три, Затем трудились до десяти, когда разразилась гроза, хлынул потопный ливень, и следующие шесть часов мы провели буквально под водой. Вряд ли есть необходимость подробно описывать следующие четыре дня. Могу лишь сказать, что это едва ли не самые трудные дни в моей жизни. Ничего кроме изнурительной работы, жары, нестерпимых мух и москитов, Нудная, однообразная повесть. Наш путь лежал через бескрайние болота, и если мы все не умерли от лихорадки, то лишь благодаря хинину, очистительным и непрерывному труду. На третий день плавания по каналу, за пеленой густых испарений, поднимавшихся над болотами, мы завидели круглый холм. Вечером четвертого дня Когда мы разбили лагерь, этот холм отстоял от нас миль на 25-30. К этому времени мы совершенно выбились из сил. Ладони у всех покрылись волдырями. Казалось нам не продвинуться ни на ярд. Самое разумное — лечь и умереть в этой бескрайней трясине. Положение представлялось безвыходным. Думаю, ни один белый человек никогда не очутиться в подобном. И когда я в полном изнеможении повалился на днище, чтобы поспать, я горько клял свою глупость. Ну зачем я ввязался в эту безумную затею, которая может кончиться только нашей гибелью в этих ужасных краях? Медленно погружаясь в дремоту, я представлял себе, как будет выглядеть вельбот и его злосчастный экипаж через два-три месяца. Тут где-нибудь он и останется, наш бот, весь в щелях, затопленный зловонной водой, которая при каждом дуновении влажного ветра будет колыхаться над нашими костями. Такой конец ожидал и сам вельбот и тех, кто, поверив мифам, вознамерился раскрыть сокровенные тайны природы. Я словно бы слышал, как плещется вода, перекатывая наши кости. Мой череп стукается о череп Мухаммеда, а его о мой. И мне вдруг показалось, будто череп Мухаммеда поднялся на своих позвонках, уставился на меня пустыми глазницами и стал проклинать, разевая оскаленные челюсти, «Как смею я, собака-христианин!» тревожить последний сон правоверного. Я открыл глаза, всё еще дрожа от преснившегося мне кошмара, и в тот же миг понял, что это не сон, а явь. Сквозь туманные сумерки на меня смотрели два больших сверкающих глаза. Я вскочил и закричал в смятении и ужасе. Разбуженные криком поднялись и мои спутники — Они стояли, сонно пошатываясь, в таком же, как и я, сильном страхе. Сверкнула холодная сталь, и в моё горло уперся наконечник большого копья. Чуть позади поблёскивало ещё множество копий. «Молчи!» — произнёс голос на арабском или другом родственном языке. «Кто вы такие? И зачем приплыли сюда? Отвечай, или ты умрёшь!» Острая сталь вдавилась мне в горло, и по спине у меня пробежали мурашки. «Мы путешественники, и оказались здесь случайно», — ответил я, призвав на помощь все мое знание арабского языка. Меня, очевидно, поняли. Человек с копьем повернулся назад и спросил у высокой фигуры, которая виднелась на заднем плане, «Убить их, отец?» «Какого цвета у них кожа?» — спросил низкий голос. — Белого цвета. — Тогда не убивай. Четыре солнца тому назад я получил повеление от той, чье слово закон. Придут белые люди, — приказала она передать, — не убивай их, приведи ко мне. Мы должны отвезти их к той, чье слово закон. Захватите с собой и все, что у них есть. Иди, — сказал человек с копьем. Он схватил меня за руку и потащил за собой. Другие оказали подобную же добрую услугу моим спутникам. На берегу собралось около пятидесяти людей. В сумерках я мог различить только, что они вооружены огромными копьями. Все высокого роста, крепкого телосложения, сравнительно светлого цвета кожи, и на них нет иной одежды, кроме леопардовых шкур на бедрах. Ко мне подвели Лео и Джоба. «Что происходит?» — спросил Лео, протирая глаза. «Ничего хорошего, сэр. Мы попали в заварушку», — воскликнул Джоб. В тумане началась какая-то суматоха, и к нам подскочил Мухаммед, преследуемый высокой тенью с поднятым копьем. «Аллах! Аллах!» — вопил араб, чувствуя, что ему трудно надеяться на пощаду. «Спасите меня! Спасите!» «Отец! Это черный!» — сказал его преследователь. «Упоминала ли та, слово закон, о черном?» «Нет». «Но не убивай его!» «Подойди ко мне, мой сын!» Человек, который гнался за Мухаммедом, подошел к высокой призрачной фигуре, которая стояла чуть поодаль. Нагнувшись, она что-то шепнула ему. «Да, — Да-да, — произнес он с таким зловещим смешком, что у меня кровь застыла в жилах. — А трое белых? — спросила высокая фигура. — Они здесь. — Тогда принесите то, что мы для них приготовили, и заберите все из этой штуки, которая плавает на воде. Подбежало множество людей с носилками, или, вернее сказать, паланкинами, каждый из которых несли по четыре носильщика, не считая двоих запасных. Нам показали жестами, чтобы мы уселись в паланкины. «Вот и хорошо», — сказал Лео. «Какое счастье, что нашлись люди, готовые тащить нас на себе, после того, как мы столько дней тащились сами». Лео всегда придерживается оптимистической точки зрения. Всякое неповиновение, естественно, исключалось, и вслед за другими я тоже уселся в паланкин, который оказался очень удобным. В качестве сидения использовалась упругая волокнистая ткань, прикрепленная к шестам, для головы и шеи была хорошая опора. Едва я расположился в паланкине, как носильщики завели какую-то тягучую песню и, покачивающейся пружинищей походкой, отправились в путь. С полчаса я лежал неподвижно, размышляя об удивительных перипетиях нашего путешествия. Любопытно, поверили бы мне мои в высшей степени респектабельные друзья эти ископаемые окаменелости, если бы я каким-нибудь чудом очутился за общим столом с ними и рассказал о наших приключениях. Я ничуть не хочу обидеть этих добрых ученых людей, называя их не очень, может быть, лестным словом. Но мой опыт говорит, что даже в университете можно превратиться в окаменелость, если следовать одним и тем же путем. Я и сам бы стал окаменелостью, если бы запас моих идей так не обогатился в последнее время. Итак, я лежал и раздумывал, чем все это кончится, пока меня не сморил сон. Проспал я часов семь-восемь, ибо когда я проснулся, солнце стояло уже высоко в небе. Это был первый настоящий отдых после того, как Дау пошла ко дну. Носильщики шагали быстро, проходя в час мили четыре. Сквозь полупрозрачные занавески, искусно прикрепленные к шестам, я к своей бесконечной радости увидел, что край вечных болот позади. Наш путь лежит через поросшую травой равнину к большому холму в виде чаши. Тот ли это самый холм, который мы видели с канала, я так до сих пор и не знаю, ибо получить такие сведения у здешних людей невозможно. Я посмотрел на носильщиков. Все они были великолепно сложены, высокого не менее шести футов роста, с желтоватой кожей. Вообще говоря, они сильно походили на восточноафриканских сомалийцев, Только волосы у них спадали густыми черными прядями на плечи, они курчавились, как у тех. У них были красивые гордые лица с ровными сверкающими зубами. Но я никогда не видел лиц, отмеченных такой холодной угрюмой жестокостью, почти сверхъестественной в своей интенсивности, лиц, которые казались бы мне такими отталкивающими. Поразила меня и их неулыбчивость. По временам они затягивали все ту же монотонную песню, но остальное время молчали. Их мрачные злобные физиономии ни разу не озарились светом улыбки. «Какой расе принадлежат эти люди?» — размышлял я. «Говорят они на исковерканном арабском языке. И все же не арабы. Тут нет ни малейшего сомнения». Слишком уж темна их кожа, к тому же еще и с желтоватым оттенком. Не знаю почему, но, глядя на них, я испытывал постыдный, тошнотворный страх. Пока я предавался своим размышлениям, со мной поравнялся другой полонкин. В нем сидел старик в свободно не спадающем беловатом одеянии из грубого льняного полотна. Видимо, тот самый, которого называли отцом. Это был удивительного вида старик с белоснежной бородой, такой длинной, что она чуть не доставала до земли, с крючковатым носом и острым и немигающим как у змеи, взглядом. Я даже не берусь описать сардонически насмешливое мудрое выражение его лица. «Ты не спишь, чужеземец?» — спросил он тихим низким голосом. — Нет, отец, не сплю, — ответил я учтиво, стараясь не раздражать это древнее исчадье зла. Он слегка улыбнулся, поглаживая свою прекрасную белую бороду. — Из какой бы страны ты ни прибыл, мой чужеземный сын, — сказал он, — в этой стране, я вижу, не только знают наш язык, но и с детства обучаются вежливости. А теперь поведай мне, каким образом очутился ты в этом краю, куда с незапамятных времен не ступала нога чужака. Неужто вам всем опостылила жизнь? Мы ищем новое, — смело ответил я. Старое нам наскучило, и мы вышли из глубин моря, чтобы познать непознанное. Мы принадлежим к отважной расе, которая... О, мой досточтимый отец, готовы жертвовать жизнью, если этой ценой может раздобыть хоть несколько свежих сведений. Старый джентльмен гмыкнул. «Возможно, это и правда. У меня нет оснований сомневаться в твоей искренности. Иначе я сказал бы, что ты лжешь, сын мой. Во всяком случае, та, слово «закон», сможет удовлетворить твое любопытство. — Кто она, та, чье слово закон, — поспешил спросить я. Старик посмотрел на носильщиков и с легким смешком, от которого мою грудь обдала холодком, ответил. — Скоро узнаешь, мой чужеземный сын, если, конечно, она пожелает видеть тебя воплоти. «Воплоти», — переспросил я, — «что ты хочешь сказать, отец?» Старик промолчал, только зловеще усмехнулся. «Как называется твой народ?» «Амахагеры, обитатели скал. Можно ли спросить, как зовут отца?» «Белали. А куда мы направляемся, отец?» Увидишь. По знаку старика носильщики перешли на бег и нагнали Паланкин, где сидел Джоб. Одна его нога свисала сбоку. Разговор с Джобом, очевидно, не состоялся, потому что носильщики побежали дальше к полонкину Лео. Убаюканный приятным покачиванием, я опять заснул. Чувство смертельной усталости все еще оставалось. Когда я проснулся, мы проходили через скалисты базальтовое ущелье. Здесь росло много прекрасных деревьев и цветущих кустов. Внезапно за поворотом перед нами открылось дивное зрелище. Мы увидели зеленую долину от четырех до шести миль в поперечнике в форме римского амфитеатра. Скалистые стены этой огромной чаши были покрыты кустарником. В центре лежала плодородная, орошаемая ручьями земля, где росли могучие одиночные деревья. По этому прекрасному пастбищу бродили стада коз и крупного рогатого скота. Но овец я не увидел. Сперва я не понял, что представляет собой это странное место но потом догадался, что это кратер давно погасшего вулкана. Когда-то здесь было озеро, но каким-то непонятным мне способом воду спустили. Замечу попутно, что и это и еще большая долина, которую я опишу в свое время, подтверждают верность моей догадки. Озадачивало другое. Хотя вокруг коз и рогатого скота сновали люди, нигде не видно было признаков человеческого жилья. «Где же они все живут?» — ломал я голову. Мое любопытство было скоро удовлетворено. Носильщики повернули налево, прошли около полумили вверх по скалистому склону и остановились. Видя, что, старый джентльмен, мой приемный отец Белайли слезает с паланкина, я, а также Лео и джоб Последовали его примеру. И тут я увидел нашего несчастного спутника Араба Мухаммеда. Он лежал на земле в полном изнеможении. Оказалось, что паланкина для него не нашлось, и его принудили бежать всю дорогу. А так как он был сильно утомлен еще до этого, можно представить себе его состояние. Оглядевшись, мы увидели, что находимся на каменном возвышении перед входом в большую пещеру. Здесь же было свалено в груду все, что оставалось в Вельботе, включая весла и парус. Вокруг пещеры группами стояли наши носильщики и другие их соплеменники, все рослые и красивые, хотя и различного цвета кожи. Одни темно-коричневые, как Мухаммед, Другие — желтые, как китайцы. Одеты они были в леопардовые шкуры, вооружены большими копиями. Среди них оказалось несколько женщин. Вместо леопардовых шкур они носили дубленные шкуры маленьких красных антилоп, вроде Ариби, только потемнее. Почти все они были очень хороши собой. Большие черные глаза, точеные черты лица, густые, вьющиеся, но не курчавые, как у негритянок, волосы, со всеми промежуточными оттенками, от каштанового до черного цвета. Некоторые, очень немногие, ходили, как белали, в желтовато-белых одеяниях. Позднее я узнал, что это атрибут высокого положения. Вид у них был не такой устрашающий, как у мужчин. Они даже изредка улыбались. При нашем появлении они окружили нас со всех сторон и смотрели с любопытством, хотя и без особого волнения. Конечно же, их внимание привлек прежде всего Лео с его высокой атлетической фигурой и словно изваянным греческим лицом. И когда он вежливо приподнял шляпу, открыв свои золотые кудри, по толпе пробежал шапоток восхищение. Дело этим не ограничилось. Внимательно осмотрев его с головы до ног, самая красивая из девушек в полотняной одежде с волосами темно-каштанового цвета смело подошла к нему, спокойно обвела одной рукой его шею и поцеловала в губы. Ею можно было бы только любоваться, если бы не подчеркнутая решительность, с которой она проделала все это. Я затаил дыхание, ожидая, что Лео тут же заколют копьями, а Джоб громко воскликнул «Ну и бесстыжая девка! Вот уж никогда не думал!» Лео был слегка удивлен, но сказал, что в этой стране, видимо, соблюдают обычаи первохристиан, и, недолго думая, Обнял и чмокнул юную красавицу. Я вновь затаил дыхание, опасаясь, что произойдет что-нибудь страшное. Но, к моему изумлению, мои опасения не оправдались, хотя кое-кто из девушек и выказывал признаки досады. Женщины постарше и мужчины лишь слегка улыбнулись. «Тайна!» разъяснилось впоследствии, когда мы ближе познакомились с обычаями этого удивительного племени. Оказалось, что женщины у амахагеров, вопреки обычаям, бытующим почти среди всех диких народов, не только пользуются равными правами с мужчинами, но и не сочетаются с ними сколько-нибудь прочными брачными узами. Происхождение определяется лишь по материнской линии. И кое-кто гордится длинным рядом своих славных прародительниц, как наши аристократы, своим генеалогическим древом. Отцовство здесь не признается даже в тех случаях, когда не вызывает сомнения. У каждого племени, или, как они говорят, семейства, есть выборный вождь, отец. Белали, к слову сказать, был отцом семейства, которая насчитывала семь тысяч человек, но так величали только его одного. Если женщине приглянулся какой-нибудь мужчина, она, чтобы выразить свое предпочтение, при всех обнимает и целует его, точно так же, как сделала эта красивая и порывистая молодая особа, которую звали Устаны. Ответный поцелуй означает согласие на союз, и этот союз длится до тех пор, пока не надоест одной из сторон. Должен, впрочем, заметить, что здешние женщины отнюдь не так часто меняют своих избранников, как можно было бы ожидать. Не бывает и ссор на этой почве. По крайней мере, среди мужчин. К тому, что их покидают ради других, Они относятся так же, как мы, к подоходному налогу или нашим брачным законам. Эти установления служат благу всего общества, и хотя могут быть крайне неприятными для отдельных его членов, оспаривать их бесполезно. Любопытно, как сильно различается инстинкт брака в разных странах. Мораль изменяется в зависимости от от географической широты, что считается нравственным и пристойным в одном месте, в другом вызывает прямо противоположные отношения. Следует однако учитывать, что все цивилизованные народы принимают за аксиому, что обряд является пробным камнем нравственности. Но даже и по нашим канонам нет ничего аморального в этом обычае амахагеров Объятие и обмен поцелуями перекликаются с нашей церемонией бракосочетания, а это оправдывает многое.